США, штат Арканзас, плато Озерк, 21 мая 2023 г о года. Из Техаса надо было уходить, и я направился на северо-восток, штат Арканзас, плато Озерк. Граница трех штатов, глухие недобрые места. Это места, где хорошо понимаешь, что такое настоящая Америка, что такое настоящие люди Америки. В месте, где я снял дом, Якобы для того, чтобы заняться написанием книги на природе. На сайте Мэри и сообщалось: в городе проживает 738 человек взрослого населения. Из них за Дональда Трампа на выборах проголосовало 708. Не тронутая Америка, какая она есть. Я специально попросил такое место, чтобы там было минимум цивилизации, и мне такое дали. Минимум такой, что вместо биотуалета такой же. Как и у нас, доска с дыркой, а вместо плиты такая чугунная штука. Я первый раз такую видел. Что-то вроде печи, только полностью чугунная. Ее можно топить чем угодно: деревом, углем. А наверху что-то вроде конфорок, чтобы ставить кастрюли и несколько ящиков разного размера для запекания. К дому прилагался полный набор инструментов, в том числе топор. Первый день я закончил сборку своих винтовок и вышел пострелять. Кстати, во многих штатах действует закон, согласно которому можно стрелять в любом месте, только на определенном удалении от жилья и используя к о м м у н с е н с а здравый смысл, то есть принимая меры предосторожности к тому, чтобы пуля не попала туда, куда не должна была попасть. И все, никаких ментов. Никаких прибегающих на выстрелы охот инспекторов. Здесь в Аризоне удаление от жилья должно составлять полторы мили. Нашел подходящее место и стреляй, никто тебе ничего не скажет. Я расставил мишени, после чего забрался на соседний склон холма и начал стрелять. Длинная винтовка в калибре 5.56 неожиданно закапризничала с тяжелыми пулями на 77 грейн. Не знаю почему. Но при этом неплохо п р о я в и л а с е б я на более легких х о р н а д и б л э к в 75 грейнов. Я сходил к машине, вернулся с пачкой оконных профилей, выставил перед мишенью и продолжил стрелять. Одно из важнейших отличий того, что должен знать и уметь я, от умения обычного снайпера, стрельба через стекло. Армейские снайперы действуют в городах, где идут бои. В таких городах все стекла выбиты. Мне же наверняка придется стрелять через стекло, либо жилого помещения, либо машины. А стекло сильно искажает траекторию пули и может даже полностью разрушить ее, если пуля неправильно подобрана. п о т о м у у меня выбор не богатый – только самые тяжелые пули. При этом не армейские, б е с сердечника. Они ведут себя непредсказуемо. Подходят монолитные тяжелые пули, с которыми можно охотиться, скажем, на крокодила или буйвола. И потому мне не подходит болтовая винтовка, пусть она и более точная. Мне надо сделать не один, а скорее два-три точных выстрела с минимальным промежутком времени между ними. Потому-то я и построил именно такую винтовку. Остаток я отстрелял из трофейной МК-11. Она была старой, еще первых армейских поставок, без интерфейса МЛОК, как на новых. И патронов к ней было немного, но это не проблема. Патроны я потом прикуплю. Винтовка показала себя хорошо, даже неожиданно хорошо. Я имел дело с СВД, думал, что это хорошая винтовка, но только до того дня, как познакомился с американскими винтовками. Тяжелый ствол, глушитель, схема Стоунера, отдача меньше, чем на АК, и это при винтовочном патроне. Не говоря о глушителе в комплекте, причем быстро съемном. и отличном оптическом прицеле. На нее буду держать на всякий случай. Напоследок прошелся с коротким стволом, но только для того, чтобы проверить работоспособность собранного механизма. Патроны 77 грейн, которые не полетели на длинный, оставлю для этой. Полицейский бронежилет пробьет только т а к и большинство армейских тоже, чтобы не светиться лишний раз. Я поехал не Форд Смит на самой границе с Техасом, а в куда дальше расположенный Литл Рок. Все длинное оружие я спрятал, при себе оставил лишь короткий самодельный глок, да и тот припрятал. По пути я заехал в парикмахерскую, постригся и сменил внешность, надев очки. Очки – один из тех аксессуаров, которые меняют внешность человека очень сильно. Этим надо уметь пользоваться. Литл Рок – это город. Расположенный в предгорьях. Самая граница долины реки Миссисипи – граница горного хребта Озерк. Столица штата Арканзас. Дом для многих компаний, от Ремингтон Армс до Уолл Марта Мистера Сэма. Часть Библейского пояса США, а это значит, что оружие тут можно купить без проблем. Оружейный магазин располагался прямо у м е ж а т н о г о шоссе и в нем было три этажа. Три этажа оружия, патронов и амуниции. Большинство товара при продаже не требуют даже предъявления паспорта, включая, например, боевые патроны. А кстати, у американцев паспортов-то и нет, автомобильные права, а паспорт только на поездке за границу получается. Сейчас в Америке продается примерно 2 миллиона новых стволов в месяц, а всего на руках примерно пол миллиарда стволов. По полтора на каждого жителя, включая грудных детей. Но это так. Кстати, патроны Хорнади 308 тяжелой пули есть? Серия Блэк. Разумеется. Десять пачек. 2899 за пачку, сэр, включая налог. Что-то еще? Взять что ли? Вон тот лазерный дальномер. Он китайский? Сейчас все делается в Китае, сэр. Но он хорошего качества. 12990. Что-то еще? Девять на девятнадцать. Самые тяжелые, какие есть. И где можно посидеть в интернете поблизости? Недорого. Облегчив карман почти на шестьсот долларов и получив в подарок фирменную бейсболку с эмблемой, я направился в христианский клуб, который недорого предоставлял социальные услуги от тренажеров до доступа в интернет. Америка прозрачная страна. Если в России нормой является непрозрачность, непонятность, недосказанность и многое не то, чем на самом деле является, то США страна, в которой нет места уловкам и недосказанности. Один пример криминал misidentification, то есть выдача себя за другое лицо, это здесь уголовное преступление. Найти человека в США можно самыми разными путями. Здесь полно всяких баз в открытом доступе. Есть база данных собственников на транспортные средства и на недвижимость. Есть база данных педофилов и иных преступников против детей. В педофилы здесь можно попасть даже просто купая своего ребенка. А есть общая база данных на все гражданское население США, по которой можно проверить, с кем общаетесь вы или, к примеру, кто тренирует вашего ребенка в детском центре. При этом, перед тем как использовать информацию, вы должны подтвердить, что вы к л я н е т е с ь кликом мышки, что данная информация не будет использована для проверки соискателей при приеме на работу, потому что это нарушение прав. Отказывать в работе человеку с судимостями. Смех да и только. Ну и не забывайте про единую базу данных для проверки кредитоспособности. В ней всё взрослое население США. А свой кредитный рейтинг знают многие и отбарабанят без ошибки, даже если поднять их в полвторого ночи. Ну и не забывайте про социальные сети, в которых все селфица, чекинятся и иными способами рассказывают всему миру, где и как их можно найти. В том числе и таким, как я. Мой вам совет на будущее: если вы размещаете что-то в социальных сетях, помните, что может быть кто-то наподобие меня. Внимательно рассматривают вашу социальную страничку. Я помнил с а л г е р и е в ы х помнил и все семьи, которые жили в том селе. В конце концов, Батрак должен знать своих хозяев. Первым делом я пробежался по всем социальным сетям и составил краткий список с чеченцами известных мне фамилий. Затем составил список их френдов с упором на Соединенные Штаты Америки. Затем... выделил Южные штаты и особенно Техас. Список сократился до трех фамилий. Затем я пробил их по базе данных гражданского населения и получил их адреса. Причем двое из них жили в одном и том же месте. И один привлекался за мелкий акт насилия. Правда, судья счел это мисс e м м н а до ф и л а н и это не дотянуло. Но у меня своя квалификация. И приговор всегда один.